Лето 2017 года, город Москва. Взъерушенный разговором с бескомпромиссным Плотниковым, запретившим пока выходить с этой хиленькой информацией на разговор с Евкоевым, Олег ехал с работы к Джейрана Швиле по распоряжению неумолимой Люски, когда зазвонил мобильный. Приветик. Я стыхал, ты вернулся из командировки, что же не сказал, что на Кавказе побывал. Мог бы там остаться, чтобы лишний раз не мотаться. «Я ведь тебе туда снова предлагаю съездить». Бодрый голос с арабским акцентом в телефонной трубке несомненно принадлежал Горюнову. «А почему я должен перед тобой отчитываться?» «Как Узбекистан?» «Стоит». «Ты как, завтра сможешь?» «Слушай, у тебя все кавалерийским наскоком. Надо подумать, посоветоваться с руководством», — промямлил Ермилов. «Так уже?» «С замом твоего шефа я переговорил. Шеф не против отпустить тебя на денек. Больше не потребуется». Клиент там совсем дозрел в ожидании серьезного разговора, и мы, я думаю, вполне удовлетворим его ожидания. Горенов замолчал, явно что-то прикидывая про себя, и все же решился. — Олег, ты меня извини. — А если я к тебе в гости напрошусь? Я сам с самолета, дома шаром покати. Сашка с детьми на юге, да и обсудили бы нашу предстоящую поездку. Поскольку Олег молчал в ответ, слегка обескураженный, то Петр, вздохнув, заключил. — Понял. Не бери в голову. — Нет, ты как раз не понял. Больше всего Ермелов не любил разочаровывать людей. — Просто я сам еду не домой, а в гости. — А туда напроситься нельзя, — продолжал наглеть Гуринов. Фиг знает, — пробормотал Олег. Он злился на лючку, затеявшую поход в гости, когда муж только из командировки. Из самолета на службу и творожные лепешки протухли бы уже, если бы он не скормил их Григорьеву. — Сделаем финтушами, — решился он. Только тебе придется приложить усилия, чтобы обоять хозяев. Ты сомневаешься в моих способностях, хмыкнул Петр. Ну-ну. Ермилов позвонил Игорюше и преподнес визит Гуреного в таком ключе, что Петр, его товарищ по работе, и давно мечтает познакомиться с настоящим археологом. Польщный Игорь охотно согласился. И все же определенную неловкость испытывали все, ожидая приезда Гуренного. Люськ сердилась, что Олег не посоветовался с ней и тащит к ее друзьям своего приятеля. Манана волновалась, как хозяйка гостеприимного дома. Игорь готовился предстать перед незнакомцем настоящим археологом. Однако появившийся с узбекскими сладостями, хаштаком из сушеной дыни, бухарской халвой с кунжутом и грецким орехом и с бутылкой хорошего грузинского вина, Горино сразу снял напряжение. Узнав, как зовут хозяйку, сказал «Манана» в переводе с арабского «милостивая». «Вот и вы, милостиво, разрешили мне посетить ваш гостеприимный дом. Благодарю вас!» В том же спортивного кроя костюме в котором его видел Олег при первой их встрече, он выглядел элегантным, хоть и слегка небритым с дороги. Перелет из Ташкента был вдвое дольше, чем у Ермилова из Владикавказа, но усталости в Петре словно не накопилось. Легкость в общении нивелировала его статус незваного гостя. Он заметил на стене турецкий назарлык от глаза и карту раскопок в рамке под стеклом. Спросил что-то Игоря по-турецки. Тот с небольшим затруднением, но ответил. Тогда Гуринов, воодушевившись, затараторил так, что у горёшей глаза стали больше линз его очков. Из их разговора Олег различил только знакомое «Гёбекли Тепе». Игорь некоторое время силился поддерживать разговор, но, в конце концов, рассмеявшись, перешел на русский. — Петр, я не настолько хорошо знаю турецкий. — Да Нет, он у вас вполне на уровне, — утешил его Горенов. — Так что там с раскопками? — Я бывал в Шанлы-Урфе. Правда, проездом и не при слишком приятных обстоятельствах. Он умолчал, что нелегально собирался тогда пересечь границу Сирии, направляясь в сердце черного халифата, В Ираку в качестве новобранца ИГИЛ. Гёбек-Литепе там неподалеку. Не посчастливилось побывать. А вот в 90-х древние развалины Неваликери я видел. Это на дне водохранилища Татюрка. Их возраст примерно такой же, как у построек Гёбек-Литепе. Около десяти с половиной тысяч лет. Как можно было забросить раскопки гёбек Т.П. Начали же еще в 1963 году. Постойте, ваша фамилия Джей Ранашвили? Уж не про вас ли писали в Сабахе, дескать, вы там что-то свистнули с раскопок? Мы, сознался Игорюша покорно, зачарованно слушавший гости. Вот, Людмила, наш права в суде отстояла, и наше оборудование. Уважаю. Гринов схватил руку Коротковой и сжал в свои лапище. У турок вырвать что-то из глотки — это надо постараться, и обладать недюжинным красноречием. А еще лучше, чтобы в кармане шуршали не только лиры, но и что-нибудь посущественнее. Ермилов тайне надеялся, что может считать себя эрудитом, но после археологической эскопады снег. «Ясное дело, он же разведчик, ему необходимо уметь внедряться в любую компанию», — Олег искоса поглядывал на Петра. Когда Ермилов рвался работать в ФСБ, он по-мальчишески надеялся, что станет уж если не участвовать, то разрабатывать острые контрразведывательные спецоперации. Просидев на аналитической работе не один год, подрастерял романтический пыл, хотя и участвовал потом во множестве оперативных разработок. И все-таки объективно оценивал свое место в конторе. Таким, как кадровые офицеры ему не стать. Но он способен взять другим. Уже за столом разговор умело направленный Гореновым в русло археологии. Он просто ловко избегал ответов на вопрос, а что вы делали в Турции, а где вы там жили, а сколько вы там жили. Так и витал вокруг древних развалин. Особенно интересно, оживленно размахивал Вилка и Гореша, это Т-образные столбы, они бесполые. Вы понимаете? Олегу хотелось погладить его по голове и успокоить. Понимаем, дорогой. Шмидт утверждает, что это самые ранние изображения богов. Без рта, без глаз, да и вообще без лиц. Зато у них есть руки, ладони, вы понимаете, они творцы. А надписи, а пиктограммы, все это вместе, и в частности изображения птицеголовых существ, отсылает нас к таким же изображениям на острове Пасхи. Понятно, кивнул Горюнов и пристально посмотрел на Олега, словно на единственного в этой компании способного понять. Поэтому войны идут повсеместно. У Бога просто нет ушей, чтобы хоть что-то услышать. Зато ослепить клубок из тел железа, оставшихся после разрыва многотонной бомбы, запросто. Ведь у него есть ладони. От воображаемой картины Олега передернуло. И было очевидно, что Горюнов говорит не о гипотетическом взрыве, А о чем-то вполне конкретном, осязаемом и обоняемом, воняющим кипящей кровью, горелым мясом и раскаленным железом. О том, что он видел своими глазами. Это не наш бог. Только и смог выдавить Ермилов, подавляя тошноту. Бог один, холодно уточнил Петр, и снова повернулся к игореше с особым вниманием на лице. Такие нравятся женщинам? Заинтересованно спросил Олег, склонившись к самому уху жены отводя ее рыжие кудряшки, которые щекотали его щеку. Она тщательно накручивала их каждый вечер в парикмахерской, когда собиралась в гости. Эта ее дежурная прическа раздражала Ермилова всегда. Но он только и изредка позволял себе проехаться по ее макаронной фабрике, когда Люська уж слишком прижимала очередную его больную мозоль, которыми он за годы мнительности оброс в избытке. «Ну скажи, я же вижу, как у тебя глазки загорелись. Я его старше лет на десять, это во-первых. А во-вторых, мне больше нравятся другие». С ямочкой и лысинкой. У таких интеллект присутствует уже во внешности. За лысинкой уязвленно поправил ее Олег, тем не менее польщенный. Ты хочешь сказать, что он недалекий? По мне, так из него интеллект брызжет. Ну и женись на не с Непоследовательно пресекла дальнейшее обсуждение Горюнова Люська и пошла на кухню помочь манане с посуды. Горюнов с трудом дотерпел без сигарет. Хозяева не курили. Я сыпав комплиментами Манану и Игоря, пообещав ему помочь с переводом сложных текстов с арабского и турецкого, он выскочил на улицу первым, предоставив возможность Ермилову и Коротковой попрощаться с друзьями наедине. — Вас подвезти? — когда они вышли, спросил Петр, куривший у подъезда, подкидывая ключи от огромного черного джипа, стоящего бесцеремонно на разлинованном для спецтехники парковочном месте. Ермилов завистью подумал, что Горенов — человек без комплексов и с хорошей наглостью, которой Олегу всегда не доставало. Заметив, что Илюська сделала жест рукой, отмахиваясь от дыма, Петр тут же метнулся к урне и затушил сигарету. Ермилов с болезненным замиранием в сердце чувствовал, что его коротко нравится Горенову, и при других обстоятельствах тот мог бы за ней приударить. — Вы же где-то на филях живете. — Ну, это уж слишком, — нахмырился Олег. Брось, я не узнавал специально. Вадим говорил. Садитесь. Он распахнул обе задние дверцы, а, заметив на сиденье два детских кресла, спохватившись, быстро их снял и небрежно бросил в багажник. Галантно подал руку Люське. Ей в узкой юбке и на каблуках было затруднительно взбираться на довольно высокий порожек джипа. Ермилов сел за водительским местом, наткнувшись в темноте ногой на что-то круглое, валявшееся на полике. Когда Горенов плюхнулся на свое место и зажег свет в салоне на мгновение... Перекладывая сигареты и зажигалку в бокс на подлокотнике, Олег разглядел под ногами футбольный мяч и потрепанные небольшие кроссовки, принадлежащие, очевидно, мальчишке-подростку. У вас маленькие дети? Спросила Люська. Имеется, парочка, как показалось, Ермилову неохотно ответил Горюнов. Удобно устроились? Он обернулся. Сашка говорит, что я купил этот танк из-за моего раздутого эго. Ей трудно парковаться, хотя тут есть парктроники. Ермилов подумал о своем сплющенном эго, раз уж он ездит на маленькой красной машинке и то, когда ему позволят. Но, прислушавшись к себе, понял, что такой расклад его нисколько не задевает. Во время поездки по полупустым московским улицам, промытым очередным дождем, Люська безумолку щебетала с Гуриновым о кухнях мира. Он рассуждал и на эту тему с удивительным знанием дела. Глядя на улицы через стекла, слегка затонированные и запотевшие от холодного ночного воздуха, обтекавшего джип, Олег думал, как завтра сложится день. Снова командировка, и Люська будет возмущаться, что ей приходится и работать и справляться с Наташкиной неуемной энергией в его отсутствие. Краем глаза он замечал, как горенок ведет машину, почти не глядя на дорогу. Придерживая руль чуть ли не одним пальцем. Чувствовалось, что ему приходилось водить очень много и в не самых благоприятных условиях. «Почему некоторым все так легко дается?» Ермилов потер лоб, испытывая досаду на себя. Он никогда не завидовал, считая это контрпродуктивным. Сетовал лишь что-то году, и за жизнь не смог выработать легкость и быстрое восприятие. «А мне нет дано», — заключил он. «Будем другим брать», — повторил он второй раз за вечер.